Второй день ротации и воспоминания. Днем мы еще раз сходили в баню и помылись. В этот раз Сезам выдал нам трусы подходящего размера. Согласно командирскому размеру яиц, отметил он. Эмоции поутихли и получилось помыться основательно, а не так торопливо, как вчера. В их бане было еще лучше, чем в Зайцево. Здесь были и веники, и настоящая парная с огромным запасом горячей воды. Административный талант Адика развернулся тут в полной мере. После бани я стал смотреть кино, а Женя пошел пообщаться со своими семейниками. Постоянно выпадая из реальности, я не мог уловить смысл фильма. Что с быка? И почему так долго нет докладов от командиров групп? Лезли в голову мысли. Я оглядывался по сторонам в поисках рации и, вспомнив, что я в клиновом немного успокаивался. Странное состояние раздвоенности не покидало все это время. Тебе нужно расслабиться и отдыхать. У тебя осталось всего полдня. Ага, сейчас ты расслабишься, а потом не соберешься. Что ты будешь делать завтра? Пора собираться домой. Напередок. Лез в голову человек в балаклаве. «Да дай хоть в кино потупить», – злился я на самого себя. «Пока ты тут тупишь, там накат идет. Кто там командовать без тебя будет? Кто их заставит нормально воевать?» – напирал вояка. «Хорошо, хоть всего два дня дали, а то совсем бы тут размяк и домой к родителям захотел». «Да пошел ты!» – разозлился я окончательно. Я решил упорно смотреть в экран, не особо вникая в содержание. Поспать так и не удалось. Я выполз на улицу и оказался в полуразрушенном поселке. Жилые дома легко отличались от нежилых наглухо забитыми окнами. Светомаскировка соблюдалась, чтобы украинские артиллеристы не смогли прислать нам новогодние подарки и фейерверки. Клиновое периодически обстреливали, чтобы мы не расслаблялись. Хозяйственный АДИК стащил к автомастерской несколько ржавых тракторов и машин, которые они хотели поставить на ход для нужд эвакуации и доставки. Немного пошлявшись по улице, я зашел на малину и застал там всю честную компанию. С первых минут я понял, что сейчас отрабатывается программа под названием «Воспоминания ветеранов» и солировал там, естественный сезам. В комнате сидел он, Женя, несколько бойцов, которых я знал поверхностно, и старшина отделения Мамай. «О, командир, заходи, а мы тут вспоминаем, как из лагеря ехали». Я присел на стул, мне тут же передали стакан с конем, и я стал слушать. Историю лучшего взвода седьмого штурмового отряда в исполнении народного артиста Адика. В основном он рассказывал историю старшине, с которым уже был на дружеской ноге. «Помнишь?» – спрашивал Адик Женю. «После двух часов ночи нас начали грузить по машинам. Шмотки наши отдавать, которые у нас на личном были, и в 5 утра мы стартанули». Женя кивнул, и он переключился на слушателей. «Приехало нас четыре зоны. Смоленские приехали две зоны. Все первоходы со Строгова. И наши две зоны. А мы уже экипированы». Сезам расправил плечи и сделал пальцы веером. «Мы же на швейке работали. Мы уже себе все поношили. Нас грузят в самолет. Охрана!» Он присвистнул. Спецназ в СИН, еще кто-то. В два мы вылетели. В три прилетели в Ростов. Нас там в ангарах раздели до трусов. Все нашитое, все, что с собой брали, выкинули. С одной стороны в одних тапках в ангар заходишь, контракт подписываешь. С другой выходишь уже экипированный. В Молькино так не было. Вклинился боец, по всей видимости, из Вашников. Так вы вольные. А мы, зэки, поднял палец вверх Адик, конечно, не так будет. И нам там все, короче, выдали, кроме шлемаков, броников, оружия. Полностью экипировка, нательник зимний, нательник летний, флиска. Все-все-все, верцы. С другой стороны выходишь и обратно в автобусы грузят. Поехали. Куда едем? Непонятно. Ехали шикарно. Сначала автозак, потом самолет, потом автобус, вальяжно, на расслабоне. Адик развалился в своем кресле, показывая, как вальяжно он ехал на войну. Панорамные эти окна. Оставалось в натуре только в космос залететь. А кто-то на вертолете еще улетал после самолета. Осознание, наверное, еще тогда не пришло. Все прикольно пока, адреналин, нас покормили там. Выдали оружие, магазины, анкеты заполнили, легли спать. Незаметно для самого себя я стал выпадать и терять нить в С детства рассказы про зоны и пересылки вызывали у меня отторжение. Воровская романтика была не моей темой. Я стал рассматривать обстановку дома. Судя по очень низким потолкам в доме, видимо, жили дедушка с бабушкой, решил я. На стене портрет девушки с букетом цветов. Наверное, внучка. «Разбудили ночью», – включился в рассказ Женя. «Кипиш был какой-то с таджиками. Потом дождь пошел. Нас грузят в Урал и по 50 человек. Набили всех, как столыпин. Стали выгружаться, кричат, взяли шмурдяк и бегом. Ну и начались эти тренировки. Две недели нас дрючили. Инструктора были отличные. Перехватил инициативу Адик. Конкистадор был за главного, а бампер с балаганом были лучше. Особенно бампер. Все переживал, что нас учить нужно, потому что подохнем все, если не научимся. С душой относился. Сезам посмотрел на меня с улыбкой и продолжил. «Две недели проходит, и нам говорят, приехали отбирать во взвод. Спецназ, мля». Адик заржал в полный голос так, что все невольно засмеялись с ним. И мы с третьего этажа смотрим, Урал подъехал, а из него выпрыгивает какой-то амбал здоровый с пулеметом. Калф, царствие небесное. Две недели не мог его с вашего ангара забрать, когда убил его. Потом сверкай вылез, потом остальные, добавил Женя. Их 30 человек приехало, я думаю, ладно, посмотрим. Конкистадор нас отбирал в первую сотку. Сначала тех, у кого опыт участия в войне, потом физику разную, там, бег на 100 метров. Подвоя в полном обмундировании, а утром начали распределять. Адик опять посмотрел на меня. Построили, хер знает, что происходит вообще, кто командир. Кого нахер послать? Тоже непонятно, все в балаклавах. Стоим, короче... Говорят, первая разведка, один там. Я разведка. Думаю, какой ты разведка? Я-то служил сам, знай, что такое разведка. А я что-то, ну, не спешил. Продолжал Адик рассказывать Мамаю и остальным, какой он хитрый и как умеет поймать судьбу за бороду. В итоге, говорят, все остальные в третий взвод. И вот как стояли, вот нам вообще было похер, нас в третий взвод. Я так прикинул, смотрю, моряк во втором взводе, кто-то еще в первом взводе, а они-то нас еще не знают, мы-то тут друг друга уже знаем в лицо. Я впереди стоящему говорю, слышь, ты откуда? Он со Смоленской. Я говорю, братан, ищи своих, тут только брянские. И моряку маякую, давай сюда. И так получилось, что у констебля во взводе все свои, все матерые собрались. А че? У Абакана двадцатка сроков похищение с убийством, айболит с убийством, я цвести такие же. Зев к нам прибился, хотя он типа на блатной педали в основном одни убийцы и разбойники. Разбойники, не выдержал и засмеялся. Вот мостак дочесать-то. Да так и есть, стою, никого не трогаю, а он выглядывает, мне нужен пулеметчик, смотрит именно на меня и кричит, ты будешь пулеметчиком, ну ладно, пулеметчиком, значит пулеметчиком, и еще там штат смотрит, свой гранатометчик нужен, будешь гранатометчиком, я говорю, да я же пулеметчик. А потом вообще взял и подставил меня, командиром назначил. Реально подставил. Просто это воля бога, тебе было предначертано, сказал я Адику. Нифига ты подвел. Я тебя выбрал, потому что ты как хулиган школьный с последней парты. Они все со своим мнением, с активной жизненной позицией. Она может быть деструктивной или конструктивной, но своя. Ребята со стержнем. И я понял, что ты там рулишь. Серый кардинал вклинился Жене и засмеялся. Смотри, все очень просто. Я вас никого не знаю. Ваших тюремных законов я не понимаю. Но ты-то знаешь, и они тебя слушают. Просто грамотно делегировал власть. Я спрашиваю из тебя, ты спрашиваешь с них. И знаешь, как он сделал, стал он рассказывать Мамаю. Он мало того, что мне это сказал, а? Чтобы закрепить? Он зашел к Крапиве и ему еще сказал, что я теперь командир. Ну что, тебе плохо, что ли? Человеком стал с подачи констебля, — поддержал меня Мамай. Вот вы, человеком, я и был им. У меня на тот момент уже рация была. Я сидел, слушал их разговоры и понимал, что хочу обратно. Даже здесь, вдали от постоянной опасности, я расслаблялся и физически чувствовал, как становлюсь слабее. Как эти украинцы с телефонами воюют? То есть ты в любой момент можешь написать домой. Тут бой идет, а тебе жена пишет, сын не слушается, я устал и денег не заплатили. Или девушка напишет, это же ад какой-то, а не война. Ты вроде на войне, где тебя могут в любой момент убить. А сердцем ты дома. И все твои переживания связаны не с выполнением боевой задачи, а с мирной жизнью. Для меня лучше быть в замороженном состоянии, не чувствуя. В принципе, все хорошие книги о войне про это. Про то, как меняется личность, под воздействием необходимости держать свои чувства под контролем, привыкая к страху, своей и чужой боли. Личность меняется под бременем необходимости быть злым, агрессивным и порой безжалостным. Убивая других людей, перестаешь понимать хрупкость и ценность человеческой жизни. Констейбль, Женя потряс меня за плечо. Есть будешь? Буду. Чисто физиологически мне понравилось быть на ротации. Я паял горячей еды, посмотрел фильм, сходил в баню, поспал как смог. Но морально мне было там тяжелее, чем на передке. Когда мы возвращались обратно, я вновь почувствовал страх. Но он стал другим. Когда я ехал сюда месяц назад, это был страх неизвестности. Я не знал, что конкретно меня ждет. Теперь я знал. Этот страх был похож на страх парашютиста. Я прыгал 12 раз. Когда я прыгал впервые, я боялся неизвестности. А когда прыгал во второй, третий, четвертый раз, боялся того, что уже знал. Я знал, что это опасно. По дороге на позицию я встретился с Басом. Он по-прежнему рулил своими ребятами и сам бегал по передку, выискивая новые безопасные тропы для подноса и эвакуации. Слышь, Кость. Я тут поговорил с твоим пятисотом. Там не все так, как казалось на первый взгляд. И что там? Спросил я, зная его любовь к тому, чтобы все было правильно. Не пятисотился он. Там он с остальными покусался и схватился за гранату, Они тебе давай названивать. Бас посмотрел внимательно на меня. В общем, он пусть бегает, раз уж так вышло, а я за ним присмотрю. Так-то он мужик вроде нетрусливый, за два дня, смотри, натаскал. Он кивнул в сторону кучи бронежилетов, боекомплекта и перемазанных глиной стволов. И под минометы прет, и на передок лезет. Короче, нормально все. Хорошо, раз так, согласился я. Я добрался до своей позиции, принял дела у Абакана и отправил его на ротацию с Артемом Виндиным. Виндин прибился к группе Жени и стал его замом. Было радостно, что мой сосед по Панаром в Молькино по-прежнему жив и здоров. Я в первую очередь решил отправлять на ротацию тех, кто зашел со мной на позиции в первый день и до сих пор был в строю. Смеркалось, когда я стоял у входа в блиндаж и смотрел вслед удаляющемуся Ромке. На моей линии круговой обороны, которая находилась в районе Стеллы, было вырыто четыре небольших блиндажа. Таким образом я рассредоточил бойцов-птурщиков и расчет корда, чтобы мы не были в одном месте. Сабля-констеблю, доложи погоду. Только успел сказать я, как буквально в метре от меня взорвался вок. Вспышка яркого света и громкий хлопок ослепили и оглушили меня. Меня отбросило взрывной волной внутрь блиндажа. Я упал и ударился бронежилетом о землю. Тут же стал ощупывать сумраки себя руками и прислушиваться к боли в теле. Ее не было. Я аккуратно встал на коленки и еще раз осмотрел себя. Ни одной дырки в новом зимнем камуфляже, который я покупал себе в Москве и привез с собой. «Расскажешь кому-то и не поверит, подумал я. «Странная история. Откуда этот ВОК?» Я стал внимательно слушать небо, но не услышал жужжания пропеллеров. «Может, кто-то стрельнул со стороны противника?» «Далековато». Я автоматически перекрестился. «Живой и хорошо». «Констебль сабли! Констебль сабли!» — орала рация. «По-прежнему на приеме».